Глава четырнадцатая. «Дима. Мы встретились с Яриком у одного из корпусов. Признаться, я уже не мог дождаться, когда закончатся занятия. Предстоящий ужин у Алены занимал все мои мысли». «Блин, у нас еще одна пара», — пожаловался Ярик после моего крепкого рукопожатия. «Это вы там дипломаты, филоните?» По филоне что тут. Зачеты через три дня начнутся». «Ладно, высижу, а потом домоюшки». Ярик потянулся. Вечером тусуемся? Не, -е -е -е -е», отрицательно покачал я головой. У меня планы. М -м -м, даже не буду спрашивать, с кем. Предохраняйтесь только, дети мои. Друг громко заржал. Ты, кстати, помнишь, какое я мороженое люблю? Ты это о чем? Насторожился Ярослав. Кленовое с... Я замолчал, создавая интригу. Слушай, иди в задницу. С грецким орехом. «Ты чего, дружище, забыл?» Я со смехом хлопнул Ярика по плечу, а у того все веселье куда-то улетучилось. «И это самое невинное из всех моих пожеланий», невозмутимо продолжил я. «По-моему, в нашем договоре был какой-то пункт, связанный с Ксюшей Царевой». «Помню, помню», — с раздражением произнес Ярослав. «Смотри, спорта я выиграл, соленое у меня все клеится». «Кстати», — оживился Ярик, «Я тут все собирался у Светы про поспрашивать, откуда у твоей пассии карточка постоянного клиента в нашей черёмухе». «Ну и...» — равнодушно отозвался я. «Поспрашивал?» «Блин, да Светку хрен выловишь?» «Мама говорит, у нее какой-то хахаль появился. Она целыми днями где-то пропадает, дома вообще не появляется. Так что у меня теперь еще одна задача — выяснить, что за клоун пристал к моей сестре». «Почему сразу клоун?» — рассмеялся я. поправить ему клоунский грим», не слушая меня, продолжил ворчать Ярик. «Займись уже своей личной жизнью, отстань от Светы», — посоветовал я. «Она взрослая и умная девочка, тем более для тебя цель намечена», — рассмеялся я. Я подмигнул, Ярослав снова взбесился. «Интересно все-таки, почему он так реагирует на Ксюшу-царю?» «Умеешь же испортить настроение», — пропыхтил Ярик. «Все, звонок уже прозвенел на пару, бывай». Я проводил друга взглядом, У двери корпуса Ярик остановился, развернулся ко мне и громко крикнул. «Брат, я верю в тебя. Сегодня вечером ты не посрамишь наш род мужской. Уху!» На Ярика покосились сразу несколько студентов, которые спешили на занятия. Я ничего не ответил. Усмехнувшись, я отправился на парковку. Над головой приятно шелестила листва. Майский воздух был терпким и немного пьянил. Я обошел лужу, по поверхности которой растекся бензин. Казалось, что в мутной воде отразилась огромная бескрайняя радуга, а на самом деле небо над головой было голубым. Еще издалека у своего байка я заприметил высокую длинноволосую шатенку. Заглядывая в мотоциклетное зеркало, девушка поправляла макияж. Я замедлил шаг. Вскоре шатенка заметила меня и, счастливо улыбнувшись, помахала. Только этого не хватало. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, подойдя к своему байку. «И тебе привет, Дим!» — отозвалась Тома. «Я тут мимо проходила, увидела знакомый мотоцикл. Подбросишь до дома?» «Извини, я сегодня тороплюсь, и мне в другую сторону». «Но ведь я живу недалеко, это не займет много времени!» Тома выразительно посмотрела мне в глаза. «Вот и дошла бы пешком!» — усмехнулся я про себя, а вслух сказал. «Знаешь, я думал, что ты меня видеть не хочешь после нашей поездки в Таиланд. С Томой мы встречались три недели, за которые успели тысячу раз поругаться по пустякам. Казалось, мы только и делали, что ссорились. Ссора в Таиланде, где мы отдыхали с друзьями, стала последней каплей. Тома велела ей больше не звонить, и, вернувшись в Россию, уже спустя несколько дней закрутила роман с парнем из нашей тусовки. Он эти отношения тщательно скрывал, но мир не без добрых людей, так что узнал я об этом очень скоро. И, если честно, был не в обиде, мне все равно. Не хотела. Пожала плечами Тома. «А теперь хочу». «Ты рассталась с Кириллом?» Невозмутимо поинтересовался я и потянулся за шлемом. «Ой, только не надо вот этого!» Поморщилась девушка. «Будто ты сам, мальчик-зайчик, и с другими тёлками не встречался!» «Томочка, как грубо!» Покачал я головой. «Видела я вас тут вместе, с этой шваброй. Не думала, что ты опустишься до такого!» Сердито продолжила Тома. «Я заинтересованно посмотрел на нее. «Так-так, это она Алену шваброй назвала?» Настроение испортилось. И где она могла нас видеть? В весне было столько народу. Не думала, что ты опустишься до такого, что она имеет в виду. «А вы знакомы?» — спросил я. «Еще бы!» — хмыкнула Тома. «Спроси, кто ее не знает, особенно из мужского пола». Я напрягся. «После света Томочка, второй человек, кто услышал об Алене Грохольской». А то я уже было решил, что Грохольская какой-то мифический персонаж. Живем рядом, тусуемся в одних заведениях, якобы. Правда, я сам однажды пересекся соленой в баре, но выглядела она не так, как обычно. Черт, у нее что, раздвоение личности? И слова про мужской пол меня сильно насторожили. Что замолчал-то, котик? тронуло меня за плечо Тома. В свое оправдание и мяукнуть нечего. В оправдание что нанесет? А кажется, я понял, что она имеет в виду, когда называет меня. «Котиком!» «Так ты об Алли? С нескрываемым облегчением выдохнул я. «Ну да», — пожала плечами Томочка. «А что, еще кто-то есть?» Я молча натянул на голову шлем. «Дим, алло, тебя спрашиваю. Видела я вашу совместную фотку. Я фоловлю Альку в Инстаграме. И при этом называешь ее шваброй? Ох, еще какой!» Зло прищурилась Томочка. Я усмехнулся и начал застегивать шлем. Один чёрт поймет этих девчонок. Друг друга терпеть не могут, а для чего-то продолжают наблюдать за жизнью заклятых подруг. «Хотя, Альку, я тебе ещё могу простить. С ней не может быть ничего серьёзного». «Вот как?» — переспросил я. «Оказывается, это ещё и я провинился перед тобой». Томочка нахмурилась. «Дим, опять начинаешь? Теперь мы квиты. Оба накосячили во время так называемого тайм-аута в отношениях. «Тайм-аута? Солнышко моё, а о чем ты?» Я осторожно отодвинул девушку от байка и сел за руль. «Не было никакого тайм-аута. Всё, гейм-овер». «Не думала, что ты такой обидчивый», — рассердилась она. «Между мной и Кириллом и не было ничего. Так погуляли пару раз, в кино сходили». Я усмехнулся. «Ну и гуляй дальше, Тома». Димон, такой скучный!» Ей пришлось повысить голос, так как я уже завёл мотор. «Томочка, а я тебе клоун?» «Я не то имела в виду», — кисло отозвалась девушка. «Не подвезешь, значит?» «Сразу тебе сказал, что нам не по пути», — снова нахмурился я. «Пока». Мотоцикл быстро набрал скорость и понёс меня по широкому проспекту. Алена распахнула дверь после первого же звонка. За те сотки, что мы не виделись, я даже забыл, насколько она красивая. «Привет», — улыбнулся я. «Привет», — выдохнула Алена. «Проходи, чувству себя как дома». Алёна приняла из моих рук бутылку и направилась на кухню. Я огляделся. «Ты одна здесь живешь? выкрикнул я из просторной прихожей. «Ага», — отозвалась Алена. Я вспомнил, как девушка отправляла сообщение маме из магазина. Словно прочитав мои мысли, Грохольская громко проговорила. «Правда, мама вечно обо мне беспокоится, часто звонит, и всё такое». «Да что об этом говорить? Забей. Ты лучше скажи, быстро нашел, где я живу». Глядя на себя в зеркало, я почесал нос, учитывая, что сам я обитаю в соседнем доме. «Да», — выпалил я, заходя в светлую комнату, совмещенную с кухней. «Я же тебя провожал или ты забыла?» Алена смутилась. «Нет, не забыла, конечно. Все-таки тебе очень идет эта рубашка. На ужин я надел ту самую рубашку в клетку, что мы купили вместе с Грохольской. А тебе, повторюсь, очень идут платья». Алена снова смущенно улыбнулась. «У тебя, миленько», — сказал я, оглядываясь. «Спасибо», — ответила Алена и уселась на пол перед духовкой, словно гипнотизируя ее. «Пахнет вкусно. Это и есть твое коронное блюдо». «Угу», — быстро ответила Алена, хмуро поглядывая на уютно светящийся духовой шкаф. «Мясо по-французски с соусом беша... ха-ха, бешамель». -ха, «А что смешного?» — удивился я. «Мне ждать какой-то подвох?» «Ага». Сюрпрайз. Причем не только для тебя. Для меня тоже. Понимаешь? Это такое коронное блюдо, которое готовится впервые. Я думал, у слов «коронное блюдо» другое значение. Ну, а мы вложим в них иной смысл. Беспечно отозвалась Алена, хватая прихватку варежку. Коронуем наше мясо по-французски. Я рассмеялся, она осторожно приоткрыла духовку и заглянула внутрь. Ну как? Томиться. Важно отозвалась Алена. «В ожидании коронации!» Алена покосилась на меня, затем рассмеялась. «Да, наверное!» Я потянулся к своему рюкзаку. «Кстати, у меня для тебя кое-что есть!» Грохольская заинтересованно следила за тем, как я доставал. «Хрюша!» — с неподдельной радостью в голосе воскликнула девушка. «Ну же, иди к мамочке!» Алена протянула к игрушке руку в огромной варежке. «Ты демчанский настоящий герой, раз после нашего побега решился вернуться в черемуху». «Да, ерунда», — скромно пожал я плечами. Алена отнесла поросенка в спальню и вернулась на кухню. Уселась за барную стойку напротив меня. Мы молчали и внимательно смотрели друг на друга. «Может, вино?» — наконец предложил я. «У тебя есть штопор?» «Штопор?» — как-то отстраненно отозвалась Алена. «А где он?» «Где он?» переспросил я. «Грохольская снова какие-то странные вопросы задает». Девушка спрыгнула с высокого стула и подошла к одному из кухонных шкафов. Долго гремела приборами, затем завопила. «Нашла! Прикинь, Дим, нашла! Ну, надо же!» Пританцовывая, она подошла ко мне и протянула штопор. «Впервые вижу, чтобы штопору так радовались!» усмехнулся я. «А я просто очень люблю это дело!» проговорила Алена, наблюдая, как я открываю бутылку. «Что, выпивать?» — спросил я. — Ага. Я с удивлением посмотрел на девушку. Девушка звонко рассмеялась. — Да шучу я, Димчик! Так легко тебя наколоть, ей-богу! Дзынь-дзынь! Грохольская протянула два бокала. Мы вновь сели друг напротив друга. Алена сделала небольшой глоток, не отрывая от меня взгляда. Я сделал то же самое. Было одновременно и хорошо, и... немного нервно. Грохольская определенно держала меня в тонусе. Как бы не ляпнуть чего лишнего. А еще я не знал, что может приключиться в следующую секунду рядом с этой девушкой, что жутко заводило и волновало, как и сама Алена. Дверь большой лоджии была распахнута настежь. с улицы доносились шуршания машины, живая музыка. По соседству находился ресторан, где в летнике время от времени устраивали джазовые концерты. Тот же саксофон было слышно и из окна моей комнаты, и такой вкусный воздух бывает только прохладными майскими вечерами. Невольно мне вспомнился мужичок, который попросил угостить сигареткой. «Ты чувствуешь, чем это пахнет?» — серьезно спросил я у Алены. «Японский магнитофон!» — завопила Грохольская. «Мое коронное блюдо!» Мы с Аленой внимательно оглядывали мясо по-французски. «Что ж, напоминает запеканку?» «Ведь так и должно быть?» — осторожно спросил я. «Смеешься?» — сердито отозвалась Алена. Напоминает нечто инородное, что расползлось по всему противню. Но запах вроде ничего так. Мы одновременно принюхались и вновь уставились на коронное блюдо Грохольской. Рискнем, предложила Алена, протягивая вилку. Давай. Я поддел вилкой кусочек мяса, следом тут же потянулся расплавленный сыр. Алена, словно завороженная, следила за происходящим, но я не успел поднести мясо к рту, грохольская вскрикнула. «Нет, не могу подвергать тебя такой опасности, Димчик». С этими словами Алена первая быстро запихнула мясо в рот, ненадолго зажмурилась, потом открыла глаза, жевала она долго, задумчиво, глядя в одну точку. «Тщательно пережевываешь?» — спросил я. «Хочешь распробовать?» «Если честно, просто не могу проглотить», — с кислым выражением лица призналась девушка. «Все настолько плохо». Наконец мясо было проглочено, и Алена потянулась за бокалом. «Господи, это ж надо так пересолить!» «Влюбилась!» — рассмеялся я. Девушка быстро взглянула на меня и виновато проговорила. «Может, суши закажем?» Я пожал плечами. «Давай, мне без разницы». «Вот что я умею делать просто виртуозно», — проговорила она, потянувшись к телефону. «Так это заказывать еду на дом». «У меня, кстати, это тоже отлично получается». Улыбнулся я. Спустя 40 минут мы заполучили долгожданный набор суши-роллов, вооружившись палочками, приступили к ужину. Ели молча, но при этом не чувствуя неловкости. С улицы по-прежнему доносилась живая музыка, было уютно и как-то по-настоящему. Когда допьем вино, предлагаю новый спор. Я первым прервал тишину. — Это еще какой? — тут же насторожилась Алена. — Спорим, что можно достать пробку из пустой бутылки, не разбивая ее. алена звонко рассмеялась ну уж не Тушки, здесь ты меня не проведешь я знаю это старый прикол вот как удивленно произнес я неужели ты не заметил что я тоже люблю спорить не только спорить но и проигрывать не смог удержаться я от колкости все-таки грохольская уже два раза мне проспорила алена тут же кинула в меня смятую бумажную салфетку перестань жалобно произнесла она Просто мне в последнее время не везет, поэтому я решила завязать со спорами. Глупая это затея, ничего хорошего из них не выходит. По-моему, мой спор закончился очень даже хорошо. Сижу напротив самой красивой и самой необычной девушки из всех, а другой такой нет. А как друзья относятся к твоим спорам? спросил я. Лучшая подруга поддерживает и сама чаще всего меня на споры разводит. Алена улыбнулась. «Папа подтрунивает, что я никогда не повзрослею. Мама ахает и хватается за голову». Алена округлила глаза и зацокала языком, изображая, по-видимому, свою мать. Затем рассмеялась. «Но вообще, говорю тебе, ничего хорошего в спорах нет». Внезапно девушка стала серьезной. «Особенно, когда они строятся на обмане. Тут можно столько дров наломать». Алена замолчала. «А я замер с палочками в руках. Чему она ведет? Казалось, сейчас она произнесет что-то вроде «Но вот ты и попался, господин Чудяковище. Признавайся, что вы с Яриком задумали. Зачем поспорили на меня?» Грохольская по-прежнему выглядела какой-то отстраненной. «Да обманывать не очень хорошо», — откашлившись, произнес я. «Кажется, попался». «Ты тоже так считаешь?» — подняла на меня глаза Алена. «Особенно ужасно лгать человеку, который тебе искренне нравится. Мне стало не по себе». как она догадалась. Что ж, пора во всем сознаться, но Алена словно прорвала. Это так подло и эгоистично вести двойную жизнь, и уже даже не забавно, чем я лучше бывшего. Хорошо, что ты никогда не был в такой ситуации. Никогда не был? Эхом откликнулся я. Ничего не понимаю. А что натворил твой бывший? Ой, лучше не спрашивай, поморщилась Алена. В сердцах про него ляпнула. «До этого лгуна мне, конечно, как до Китая пешком. До встречи с ним ни разу не чувствовала себя такой использованной. Ненавижу обманщиков. Оттого еще печальнее, что я...» Алена снова замолчала. Словно не могла подобрать слов, чтобы описать свое возмущение. Что она хотела сказать? Что я снова вляпалась в обман? Так, кажется, мой спор принял не самый приятный оборот. После такой обличительной речи... Как-то неудобно начинать исповедь на тему «Я не совсем такой, каким ты увидела меня в день нашего знакомства». «Ладно, всем не без греха, всякие бывают обстоятельства». Осторожно, начал я. «Нет этому оправдания», — решительно выдала Грохольская. «Вау, не горячись ты так», — опешил я. «Окей, обманывать плохо, я согласен. Ты тоже не любишь обманщиков? Я готов сжигать их на костре», — угрюмо отшутился я. Правда, и как теперь сознаться в содеянном? Обманщик-то я. Слушай, может, пока сменим тему? Алена еще несколько секунд колебалась, будто решаясь, что-то мне еще высказать, а затем удовлетворительно кивнула. Я ведь уже говорила, что жуткая трусиха. К чему ты ведешь? Ладно, ты прав. Не будем портить вечер, — согласилась она. Выйдем на балкон. Там просто волшебно в этот час. Мы вышли на лоджию. Отсюда открывался отличный вид на вечерний город. Небо было так близко от нас, раскинулось безмятежным черным океаном, что, оказалось, стоит только протянуть руку, и можно потрогать звезды. Некоторое время мы простояли молча. Каждый разглядывал высокие панорамные окна суетную вечернюю жизнь и думал о своем. Затем я заметил в углу большой клетчатый плед. «Я возьму». «Что? Плед?» — удивилась Алена. «Да, конечно». Я бросил плед возле стены и сел на пол. Похлопал ладонью рядом с собой. «Давай сюда». Немного поразмыслив, Алена приняла мое приглашение. Мы сидели, прижавшись спиной к стене, нагретой за день солнцем и еще не остывший. Время рядом с Аленой летело так стремительно, что даже не по себе становилось. Мы болтали. Иногда я посматривал на Алену и чуть заметно улыбался. Мне было очень хорошо. Город жил своей жизнью. На широком проспекте плескался свет фар, в депо неспешно двигались последние троллейбусы, А мне хотелось запомнить в мельчайших деталях все, что сейчас происходило со мной. Ее улыбка, платье с открытыми плечами, запах цитрусовых духов, блеск глаз. Внезапно Алена вскочила. «Я сейчас», — быстро произнесла она, едва не сбив пустой бокал, выбежала с лоджии. Вернулась она с блокнотом и ручкой. «Что ты хочешь делать?» — заинтересовался я, глядя на Алену. Та вырвала несколько листков, затем снова уселась рядом со мной и поделила листочки еще на несколько частей. «Загадай персонаж, напиши имя и приклей мне на лоб, или я сама приклею». Она протянула ручку и клочок бумаги. «Ты серьезно?» — удивился я. «Такая интимная обстановка, Алена». «Конечно, серьезно», — нахмурилась Грохольская. «Я, если ты не заметил, никогда не шучу». «Точно». Кивнул я, принимая из рук девушки ручку с бумагой. Отвернувшись, я быстро нацарапал на листочке имя и протянул его Алёне. Грохольская, зажмурившись, прислюнявила бумажку и звонко шлепнув ладошкой по лбу, наклеила её. «Вообще я бы мог просто загадать персонаж», — проговорил я. «Мы здесь все равно вдвоем. Демчанский не умничай», — поморщилась Грохольская. Ты бы мог потом запросто передумать, чтобы меня наколоть. А так все задокументировано». Алена важно указала пальцем на лоб. «И заверена нотариусом, надеюсь», — подсказал я. Алена только отмахнулась. «Итак», — девушка довольно потерла ладони, — «начнем. Я человек?» «Да». «Я женщина?» «Нет». «Я мужчина?» «Просто бинго». Алена шутливо ударила меня ладонью по плечу. «Я молодой?» «Не совсем». «Я актер?» Нет. Я певец? Нет. М -м я политик? Да. Я президент? После того, как Алена угадала имя, она заставила меня написать нового героя. Потом еще, еще раз. Дурачность девушка задавала такие глупые, наводящие вопросы, что я не мог сдержать смех. Мы так громко хохотали, что в какой-то момент мне показалось, я могу охрипнуть. Всякий раз отгадывая, Алена радовалась, словно ребенок. Обожаю эту игру. «Загадай мне кого-нибудь», — попросил я. «Ладно, сейчас». Алена задумалась, затем лицо ее просветлело, и она быстро что-то настрочила. Я снова не смог сдержать улыбку. Все эмоции этой девушки были написаны на лице. Кажется, она даже не умеет врать или просто лукавить. «Такая искренняя и забавная, Алена Грохольская. Почему я тебя не встретил раньше?» «Трам-па-па-пам», — проговорила девушка, наклеив мне на лоб бумажку. «Задавай свой вопрос». Она сидела всего лишь в нескольких сантиметрах от меня. Ее близость пьянила не меньше, чем красное вино. «Я влюблен?» — серьезно спросил я. «Что?» — растерялась Алена. «Я по уши влюблен?» «Дим, я не понимаю». Еле слышно проговорила девушка. «Ты сейчас серьезно?» «Если ты не заметила, я никогда не шучу», — повторил я фразу Алены, глядя ей в глаза. Даже не помню, в какой момент мы начали целоваться. Но лучше было уже совсем темно. Сначала я взял Алену за руку, коснулся губами ее запястья, а затем притянул девушку к себе. Никогда прежде поцелуи не действовали на меня так, крышесносно. Пульс, подобно взрывам фейерверков, гремел в висках. «Дим! Дим!» На секунду отстранившись, прошептала Алена. «Что такое?» «Из-за возбуждения я не мог сосредоточить свой взгляд на девушке. Мы сильно торопимся». Алена отрицательно покачала головой, обхватив руками мою шею, сама начала меня целовать. Потом все же остановилась и произнесла мне в губы. бфитни не Спирс». «М-м-м?» промучал я, одновременно улыбаясь и целую ее. Девушка снова отстранилась. «Ты Бритни Спирс», — со смехом проговорила она, отклеивая с моего лба бумажку. «Я ее загадала». «Да ну тебе!» — шикнул я. «Не отвлекайся!» Алена закивала. Я продолжил целовать ее, крепко прижимая к себе. «Я влюблен, я по уши влюблен. Я абсолютно влюблен, черт возьми. Такая красивая, такая искренняя и такая забавная Алена Грохольская. Почему я не встретил тебя раньше?»